Анжелика, Нурир. Солнце клонилось к закату, окрашивая небо в золотисто-оранжевые оттенки. Я смотрела на окружающую красоту с парохода, периодически возвращаясь мыслями к письму сестры. Впереди приближались берег и новая жизнь, а я пребывала в сомнениях. Правильно ли поступила, что уехала в туманный Альбион? Родители были категорически против, как и относительно моей профессии. Не женское это дело лечить. А я все равно поступила по-своему. Как и сестра. Видимо, непокорность у нас в крови. Вновь взглянув в сторону берега, я поняла, что отступать поздно. Родителям напишу чуть позже и постараюсь помириться, но не раньше, чем устроюсь. В этот момент раздался гудок. Мы причаливали. Глубоко вздохнув, я направилась к выходу. Там уже образовалась очередь. Медленно спускаясь по трапу парохода, огляделась по сторонам. Не заметить мою сестру и мужчину рядом с ней просто невозможно. Они стояли позади встречающей толпы и выделялись из нее, как ни один другой человек на пристани. Спутник сестры – высокий интересный внешний мужчина, с вьющимся до плеч волосами и острым взором. Его пронзительные голубые глаза придавали облику некоторую хищность. Мне стало не по себе, от его оценивающего взгляда. Рассматривает меня, словно какую-то вещь, составляя свое мнение. Надо думать, это муж сестры. И как она только вышла за него. Хотя Таисия всегда была со странностями. Посмотрела на сестру и мысленно ахнула. Старше меня на семь лет. Она ничуть не изменилась с того момента, когда я видела ее в последний раз. Молодая красивая женщина с матово-розоватой кожей каштановыми волосами и глазами цвета шоколада. Я тоже хочу замуж за промышленника, но не за такого. Едва моя нога ступила на землю, как ко мне подошел мужчина средних лет и вежливо спросил. «Мисс Анжелика Нурир?» «Да, а кто вы?» – подозрительно спросила я. «Лакор, водитель господина Лакфорта, мне поручено встретить вас и проводить к машине». «Мда». Передав багаж, я молча направилась за мужчиной в сторону сестры. Та пристально меня разглядывала, на ее губах играла легкая улыбка. Теперь я поняла, что внешне сестра не изменилась, зато стала другой внутренне. Знакомый взгляд приобрел цепкость, движения выдавали целеустремленность, уверенность, просматривались внутреннее спокойствие и острый ум. Эти качества в той или иной мере были свойственны Таисии раньше, но теперь они стали более отточенными. Бриллиант получил свою огранку. «Как я рада тебя видеть!» – воскликнула сестра, едва я приблизилась и заключила меня в крепкие объятия. «Я тоже. Познакомься с моим мужем, Максимилианом Лакфортом». «Для родных и друзей просто Макс!» – прозвучал бархатистый голос супруга сестры. «А это моя сестра Анжелика», — продолжила Тася. Я испугалась, что м -м, жуткий муж сестры тоже полезет обниматься, но он лишь взял мою руку и чуть склонился к ней. «Давайте, наконец, отправимся домой», — предложила Таисия. «А то пора ужинать, я уже есть хочу». «Столько, сколько ты съедаешь, кажется, никто не ест. К чему бы это?» — подколол Лакфорд жену. «Помолчал бы уж, тебе вообще не в коня корм». Парировала сестра. Несмотря на едкость их общения, я не могла не заметить, как нежно приобнял супругу промышленник. Как она прикоснулась к его груди рукой. Казалось, пока мы шли к машине, они совершенно забыли про меня. Тоже так хочу. Путь до дома сестры мы преодолели быстро. И передо мной открылся вид на красивый старинный особняк. Довольно большой и внешне очень элегантный. «Ну как тебе?» спросила Тася. «Как-как, разве может не понравиться шикарный красивый дом?» Сзади меня раздался смех. Я прикусила язык, но было уже поздно. Меня услышали и, возможно, даже не обиделись. Говорить так прямо о достоянии хозяев в обществе не принято, но мне далеко не всегда удавалось держать свою прямолинейность и непосредственность. «Я же говорила тебе, она прелесть!» – рассмеялась Тася, обращаясь к мужу. Лакфорт, улыбаясь, направился в дом. «Как неудобно получилось. Надо хоть первое время, пока не найду квартиру, воздерживаться от необдуманных высказываний». «Не переживай, Макс приветствует прямоту и открытость. Вращаясь в высшем свете Альбиона, начинаешь ценить такие качества». «Может, зря я приехала?» «Пойдем в дом, познакомлю тебя с племянниками». Внутри жилище оказалось не менее шикарным и привлекательным. Везде во всем чувствовалась рука сестры. Несмотря на размеры, этот дом – настоящее семейное гнездо и крепость. «Под впечатлением?» – улыбнулась Тася. «Скорее завидую тебе!» – снова не сдержалась я. «Черной завистью? Белой, естественно, ты же моя сестра!» Тут нас прервал вихрь из мальчиков и девочки, что сбежали со второго этажа. Каждый хотел мне что-то сказать, и вокруг стоял такой гомон, что ничего невозможно было расслышать. Рассматривая своих племянников и племянницу, в душе радовалась за Таисию. Нельзя сказать, что дети читы Локфорд похожи на кого-то одного из родителей. Каждый из отпрысков взял и от матери, и от отца разные черты как внешности, так и характера. Все они очень разные, и чувствую, из-за этого в доме всегда много шума. Пойдем, перед ужином тебе надо разместиться и заодно посмотришь Элизабет. У нее в последнее время часто болят коленки. В ее-то возрасте?» – насмешливо спросила я. Поселили меня в светлой просторной комнате на первом этаже. Зная об особенности Насгаров, я этому не удивилась и не обиделась. Уже в комнате осмотрела ноги племянницы. «Что скажешь?» – спросила Тася, стоя в дверном проеме не позволяя ей часто играть на холодном полу, а то ребенок не только колени застудит. Слава Всевышнему! Я уж подумала, что-то еще случилось. А что еще может произойти? Повернувшись к сестре, я на мгновение увидела огонь в ее глазах, а моргнув, встретила родной чистый взгляд. Что-то я переутомилась от поездки. Пойдем, уже накрыли на стол. А дети не с нами? Удивилась я. Они поели, пока ты распаковывалась. «У них сегодня вечер сладостей». Я приподняла брови. «Вечер сладостей?» «По всему дому спрятаны конфеты, и кто сколько найдет, тот столько съест, а потом горячий шоколад». Я улыбнулась. Когда мы были маленькими, у нас в доме тоже проводились такие игры. Это такое счастье найти себе кучу конфет, выпить напиток со сказочным вкусом и уснуть, считая звезды в окне. «Это серьезный повод», сказала я, поднимаясь с кровати. Ужин прошел тихо и непринужденно. С первым бароном Альбиона общаться оказалось довольно легко. Но я ни на мгновение не заблуждалась. Максимилиан – непростой мужчина, с большими возможностями. И мне всего лишь повезло оказаться его родственницей. После ужина хозяин дома отправился еще поработать, а мы с Таисией разместились в библиотеке. О многом нужно поговорить. На столе дымился кофе в чашках, Воспоминания всплывали, навевая приятный флёр прошлого. Снова в который раз, за вечер не сдержавшись, я прямолинейно заявила Тася. «Ты очень изменилась». «Постарела?» — приподняла брови она. «Внешне нет, внутренне пожалуй», — сказала я. «Но не могла же я совсем никак не измениться. В Тебе тоже наивности поубавилось, язык стал ещё острее, чем раньше, а манера вести себя более замкнутой. Это чтобы не болтать много. Ты стала лекарем, как и планировала. Твоя мечта исполнилась. Да, я много трудилась, и теперь хочу найти работу, чтобы помогать людям. Но и ты сделала карьеру. Я получила даже больше, чем заказывала. Анжелика, неожиданные поступки стоит совершать. Зато и рисковала, намекнула я на историю с маньяком. Мой похититель привнес в мою жизнь не только опасность. Я недоуменно посмотрела на сестру, а та прикрыла глаза. Когда она снова вскинула их, там переливалась тень огня. Я вздрогнула. Что? Ты теперь будешь жить в Альбионе и должна знать. Существует не только привычный мир. В нашей жизни есть место чуду и беде. Поэтому ты имей в виду, нас может поджидать не только приятное и всегда объяснимое. Можешь ли ты принять меня такой, какая я есть? Я соврала бы, если бы сказала, что не испугалась, но потом выдохнула. Рассказывай. Постепенно Тася поведала мне всю свою историю с новыми подробностями, которые в письме не рассказывала. Когда сестра закончила, я сидела молча. Она ждала моей реакции. «А я так могу?» Встрепенулась я. Она рассмеялась. «Ты всегда могла меня удивить. Я не знаю». Чтобы определить, есть ли в тебе предрасположенность к колдовству, надо просто попробовать. — Ага, — пробормотала я. — Когда пробовать будем? — Может, сейчас? — спросила сестра, хитро улыбнувшись. И вышла, а я осталась в ожидании нервно ерзать в кресле. Вернулась Тася с увесистой книжкой. Она оказалась не черного мрачного оттенка. Ее насыщенный зеленый цвет радовал глаз. — Что это? Книга по колдовству? да мне макс помогает добывать такую литературу мое хобби часто бывает полезным для его бизнеса не сомневаюсь усмехнулась я так не отвлекаемся смотри сестра полистала фолиант и найдя нужную страницу положила его на стол затем накрыла рукой чашку с моим кофе и сказала ниф кружка на моих глазах покрылась инием а кофе замерз о Не всегда нужно говорить заклинания, можно концентрироваться и произносить про себя. Кофе еще есть?